ЭПИЛОГ 10 МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ «Мам, ты уверена, что мы ничего не забыли?» — нервно смахиваю с олба выбившуюся из прически прядь волос. Но она снова приходит в исходное положение. «Конечно, Ариана», — ласково отвечает она, затягивая белые ленты на корсете свадебного платья. «У меня странное предчувствие», — задумчиво протягиваю я. «Как будто я хотела что-то сделать, но не успела». а сейчас не могу вспомнить. «Ари, здесь дело только в том, что ты сегодня слишком мало спала», продолжает мама. «Плюс волнение, вот тебе и кажется». «Надо позвонить Марии Андреевне. Я волнуюсь за Алекса». Дрожащими пальцами тянусь к мобильному, но мама останавливает меня. «Ари, а сейчас успокойся, выдохни и выпей воды». Мама протягивает мне непонятно откуда взявшийся стакан с водой, и я осушаю его полностью. Сегодня день моей свадьбы, и я нервничаю, как никогда раньше. Несмотря на то, что между мной и Марком прекрасные отношения, наполненные любовью, гармонией и взаимовыручкой, сегодня мне, мягко говоря, неспокойно. Этой ночью мы с Алексом ночевали у мамы. Жених ведь не должен видеть невесту до свадьбы. Конечно, это всё глупые предрассудки, учитывая, что у нас сын, совместная жизнь, быт. Но всё же я настояла на старинной традиции. Все мы помним, чем закончилась наша прошлая попытка связать себя узами брака. У Алекса режутся зубки, поэтому в последние несколько недель он ведёт себя крайне беспокойно днём. Что уж говорить про наши ночи. Сын просыпается каждый час и засыпает только у меня на руках, поэтому по утрам я имею страшные тёмные круги под глазами и заторможенную реакцию. Сегодня, к счастью, всё иначе. Приглашённый стилист Марианна сделала мне идеальный макияж. так что от тёмных кругов нет и следа. Осталось справиться с чувством повышенной тревожности и, наконец-то, пойти под венец с тем, кого я люблю. Марк Зимин. Мой жених, отец моего сына и любовь всей моей жизни. Я бесконечно счастлива быть вместе с этим мужественным, отзывчивым и добрым человеком. С ним чувствуешь себя как за каменной стеной, а все проблемы кажутся ничтожными. Он привык все трудности взваливать на свои плечи, освобождая меня от лишних слёз или разочарований. Словом, Марк — настоящий мужчина, с которым ничего не страшно. Готово. Мама заканчивает с корсетом, и я оборачиваюсь. У меня перехватывает дыхание. Ещё никогда я не ощущала себя такой. Разумеется, у меня было несколько примерок. И я не раз видела себя в этом платье мечты. но купе с макияжем, прической и свадебными аксессуарами образ кажется полным. Прибавим ещё эмоции и чувства, которые овладевают мной сегодня, и получаем счастливую невесту. Тук-тук, на пороге моей спальни возникает Стас. «Оставлю вас», — быстро произносит мама, улыбаясь. Она, как всегда, очень тонко чувствует момент. «Мои дорогие женщины, вы великолепны». Он обнимает нас с мамой. Как же я счастлив находиться в окружении таких красавиц. «Ах, ты льстец!» — она проводит рукой по волосам брата. «Но нам приятно. Ладно, пойду, у меня ещё полно дел». Смотрю вслед удаляющейся маме, и когда за ней закрывается дверь, перевожу внимание на своего брата. «Ты шикарно срывается с его губ. «Спасибо, Стас». Сглатывая подступивший к горлу ком, выдавливаю из себя улыбку. Знаю, что в этот момент мы с ним думаем об одном. Он был бы счастлив вести тебя под венец, — хрипло говорит брат. Всегда сдержанный Стас сегодня даёт слабину, и теперь уже я ныряю в его объятия. Несколько минут мы ничего не говорим друг другу, будто ощущаем присутствие отца здесь, с нами. И в этом молчании мне становится так легко и уютно. Пора, Ари, не будем заставлять твоего жениха нервничать. подмигивает Стас. Я, коротко кивнув, беру свою сумочку. Я готова. Под руку со старшим братом, главной опорой и поддержкой нашей семьи, я выхожу из дома. Стас помогает нам с мамой устроиться в новом автомобиле, который он приобрёл совсем недавно. А сам запрыгивает на переднее пассажирское сиденье, давая указания водителю. Путь до места проведения свадебной церемонии занимает всего 10 минут. По мере приближения я чувствую, как в коленях появляется дрожь, ладони начинают потеть. Я непроизвольно закусываю губу, когда вижу количество собравшихся на нашем торжестве. Родственники, друзья, коллеги, репортер свадебного портала. С самого детства я мечтала об этом. О роскошной свадьбе, о которой будет знать весь белый свет. Желания имеют свойство сбываться, если никогда не забывать о них. Мама говорит мне несколько напутственных слов. Желая безграничного счастья. Но я почти не воспринимаю их до такой степени я взволнована. Она уходит к гостям, а мы со Стасом остаёмся наедине. Вот он, этот момент, таре улыбаясь произносит брат. Легко будет не всегда. Семья это работа, но вы справитесь. Я знаю. Спасибо, говорю тихо. Он целует меня в лоб, а затем берёт мою руку в свою и касается губами, шепча нежное «Ты прекрасна». Я делаю глубокий вдох, и мы выходим к месту, где собравшиеся ждут только нас. Сердце стучит, как сумасшедшее, когда я, наконец, глазами нахожу его, моего будущего мужа. В этот миг все сомнения и волнения летят прочь, уступая место спокойствию и гармонии. У меня перехватывает дыхание от взгляда, которым Марк пожирает меня. Ещё никто и никогда так не смотрел. Чувственно, выразительно, страстно. Ещё мгновение, и жених расплывается в ослепительной улыбке. Я безмерно счастлива. Это единственное, о чём я думаю в этот удивительный момент своей жизни. «Привет», — тихо роняет Марк, когда Стас передаёт ему мою руку. «Привет», — робко отвечаю. Неужели мне действительно так повезло в жизни? Я женюсь на самой потрясающей женщине в мире. Подмигивает он, внимательно заглядывая в мои глаза. Да, произношу смущенно. Думаю, я заслужил своё право. Он переводит взгляд на губы, которые я непроизвольно облизываю. Какое право? Право на невесту. Слова Марка вызывают во мне сладкий трепет. Нет, ты получил больше. «Право на жену», — улыбаясь, говорю я, а затем с готовностью поворачиваюсь к распорядителю нашей церемонии. Конец. Читала Наталья Фролова.